Глава тринадцатая. Зов в ночи. Миновав свой кабинет, Хиллери подошел к двери в комнату мистера Стоуна. Мысль о том, что этот старик так упорен, так умеет уходить в свое, отрешаясь от внешнего мира, подействовала на него бодряще. Мистер Стоун, по-прежнему одетый в коричневый шерстяной халат, сидел устремив глаза на что-то в углу откуда струился легкий душистый пар закройте дверь сказал мистер стоун я варю какао хотите чашку какао я вам не помешал спросил хиллерри прежде чем ответит мистер стоун некоторое время пристально смотрел на него я заметил что если я работаю после того как выпью какао «Это отражается на моей печени», — сказал он. «В таком случае, сэр, если позволите, я посижу у вас немного». «Кипит», — сказал мистер Стоун. Он снял кастрюльку с огня и, наполнив воздухом свои слабые щеки, подул на нее. стройка пара смешалась с нитями его белой бородки. Он вынул из посудного шкафа две чашки, наполнил одну из них и взглянул на Хиллери. — Мне хотелось бы прочитать вам последние, только что законченные страницы, — сказал мистер Стоун. — Быть может, вы подадите мне какой-нибудь полезный совет? Он поставил кастрюльку обратно на плиту и взял чашку с какао. — Я выпью а потом почитаю вам. Он подошел к конторке и там стоял, продолжая дуть на какао. Хиллери поднял воротник пиджака, защищаясь от гулявшего по комнате ночного ветра, и взглянул на пустую чашку. Он почувствовал, что проголодался. Послышался странный звук. Это мистер Стоун дул себе на язык. Торопясь скорее начать чтение, он сделал слишком большой глоток. — Я обжег себе рот, — сказал он. Хиллери поспешно подошел к старику. — Сильно? — Надо выпить холодного молока, сэр. Мистер Стоун поднял чашку. — Молока нет, — сказал он, и снова отхлебнул из нее. — Что бы я только не дал, — подумал Хиллери чтобы уметь вот так всегда видеть перед собой одну единственную цель. Резко стукнула поставленная на стол чашка, зашуршала бумага, и монотонный голос начал. Пролетарии, преисполненные цинизма, естественного среди тех, кто действительно знаком с нуждой, и даже среди их вождей, у которых он вуалируется лишь тогда, когда им удается занять видное положение в глазах общества, желали для себя богатства и досуга своих более обеспеченных ближних, но в беспросветном мраке долгой борьбы за существование им хватало энергии лишь на то, чтобы определить каждодневные насущные свои потребности. Они представляли собой бушующее, вздымающееся море. Медленно, никем не направляемые, людские волны вздымались в длительных приливах, стремясь хоть немного раздвинуть берега и заново создать формы социального устройства. И паси за зеленой поверхности этого моря... Мистер Стоун прервал чтение. Она неправильно написала, — сказал он. — Не то слово. Должно быть по синей-зеленой. И по синей-зеленой поверхности этого моря неслась флотилия серебряных суденышек. Их несло по волнам дыхание тех, кто сам не видел, что такое ветер нужды. Движение этих серебряных скорлупок — которые все шли наперерез друг другу и являлась в сущности передовым движением того времени. На корме каждой скорлупки сидел какой-нибудь из побочных продуктов социальной системы, а не дули на паруса. Эти побочные продукты мы сейчас и рассмотрим. Мистер Стоун сделал паузу и заглянул в чашку. На дне оставалась гуще Он допил ее и продолжал. Братоубийственная теория выживания сильнейшего, которая в те дни являлась основой кодекса морали Англии, превратила всю страну в огромную лавку мясника. Среди трупов бесчисленных жертв тучнели и багровели полчища мясников, физически окрепшие от запаха крови и опилок. Они зачали много детей. Согласно законам природы, не допускающим переизбытка, у некоторой части детей оказалось врожденное чувство отвращения к крови и опилкам. Многие из них, вынужденные в целях заработка продолжать ремесло отцов, делали это неохотно. Некоторые, благодаря успешной деятельности отцов-мясников, оказались в положении, позволявшем им самим уже этим не заниматься. Но, продолжая ли дело отцов, или проводя жизнь в праздности, они все обладали одной общей отличительной чертой — отвращением к запаху крови и опилок. У этих детей развелись качества, доселе малоизвестные, и обычно причем, как мы увидим далее, не без основания, презираемые, нерешительность, восприимчивость к красоте, нелюбовь к бессмысленному разрушению, отвращение к несправедливости, вместе с желанием, естественным для человека во все века совершить что-либо, эти качества или некоторые из них, и оказывались теми стимулирующими факторами, которые давали этим людям возможность действовать. Те, кто был вынужден жить своим трудом, склонялись понуждаемой всей тогдашней системой общественной жизни к более гуманным и менее утомительным видам мясничьего ремесла — искусству, просвещению, отправлению церковных обрядов, медицине, а также оплачиваемому представительству своих сограждан. Те же, для кого труд был необязателен, занимались наблюдением существующего положения дел и выражением негодования по поводу него. Каждый год их серебряных скорлупок выходило из порта все больше, и щеки тех, кто надувал паруса, раздувались все сильнее. Оглядываясь назад, Мы видим теперь причину, по которой красивые сверкающие суденышки не могли плыть, а были обречены вздыматься на синих, зеленых волнах моря, вечно рваться на перерез друг другу и всегда оставаться на одном и том же месте. Причина эта, если выразить ее в нескольких словах, следующая, тот, кто дул на паруса, должен был бы находиться в море, а не на суденышке. Монотонный голос умолк. Хиллери увидел, что мистер Стоун пристально смотрит на лист бумаги, как если бы глубокий смысл этого последнего предложения был для него самого неожиданным. Но вот голос опять затянул. И в социальных движениях, так же, как в физических процессах природы, всегда была одна единственная плодотворная действующая сила, таинственное и чудесное влечение, именуемое любовью. Ей, этому слиянию двух существ воедино, человечество обязано растущим разнообразием форм, известным под названием «жизнь». Вот этого фактора, этого таинственного бессознательного чувства любви и недоставало тем, кто дул на паруса флотилии. У них было все — разум, совесть, ненависть, нетерпение. Они возмущались, они презирали, но у них не было любви к ближним. Они не могли броситься в море. Сердца их пылали, но ветер, заставлявший их пылать, не был соленым морским зефиром. То был ветер палящий, ветер пустыни как цветение алоэ, такого долгожданного, такого чудесного и такого стремительного, когда оно уже началось, человек должен был еще ждать, когда придет время для его высокого стремления к всемирному братству и заблению самого себя. Мистер Стоун окончил чтение, — и стоял пристально, глядя на своего гостя, но, несомненно, видя вместо него что-то другое и далекое. Хиллери не мог выдержать этого взгляда и опустил глаза на пустую чашку из-под какао. Обычно те, кто слушал, как мистер Стоун читает свою рукопись, не смотрели ему в лицо. Старик так долго молчал, поглощенный своими мыслями, что Хиллери, наконец, встал и заглянул в кастрюльку. Какао в ней не было. Мистер Стоун сварил ровно на одну чашку. Он хотел уступить ее гостю, но забвение себя помешало ему вспомнить об этом. — А вы знаете, сэр, что происходит с Алоэ после того, как оно... — Расцветет, — спросил Хиллери, не без ехидства. Мистер Стоун пошевельнулся, но не ответил. — Оно умирает, — сказал Хиллери. — Нет, — возразил мистер Стоун, — оно обретает покой. — Разве индивидуальность может обрести покой? индивидуальное Уж, конечно, так же бессмертно, как и всеобщее. Это извечная комедия жизни. — Что извечная комедия? — спросил мистер Стоун. — Борьба между тем и другим. Одно мгновение мистер Стоун задумчиво смотрел на зятя. Потом положил лист рукописи на конторку. — Мне пора заняться гимнастикой, — проговорил он. И развязал шнур с кистями служивший ему поясом. Хиллери поспешил к двери. С порога он оглянулся. Уже без халата, лицом к окну, мистер Стоун поднялся на цыпочки, вытянул руки вперед, сложив ладони вместе, как в молитве. Брюки его медленно сползали вниз. — Раз, два, три, четыре, пять, — считал он. Затем послышался сильный выдох. Наверху в коридоре, залитом лунным светом из окна в конце его, Хиллери опять остановился и прислушался. До него донеслось только легкое посапывание Миранды, спавшей в его ванной. Собака не желала спать близко к человеку. Хиллери прошел к себе в спальню и долго сидел погруженный в свои мысли. Затем он открыл окно и высунулся наружу. На деревья в соседнем саду и на покатые крыш конюшен и других надворных строений лунный свет опускался, как стая молочно-белых голубей. распростёрши крылья, как будто еще в полете, они, легко порхая, покрыли собой все. Ничто не шевелилось Где-то часы пробили два. За молочно-белыми голубиными стаями Выселись темные, неведомые стены. И вдруг среди этой тишины Хиллери как будто различил глухой и очень слабый звук. Не то дыхание какого-то чудовища, не то далекий, приглушенный бой барабанов. Он шел, казалось, со всех сторон бледного города, спящего в холодном свете луны. Он усиливался Затихал и снова усиливался, таинственный и жуткий, похожий на стон голодных и отчаявшихся. По Хай-стрит прогремели колеса Кэба. Хиллери настороженно прислушался к замирающему вдали звону колокольчика и цоканью копыт. И опять воцарилась тишина. И опять Хиллери услышал приближающийся гулкий барабанный стук — огромного сердца. Звук этот рос и рос. Теперь у самого Хиллери заколотилось сердце. И вдруг он услышал, как от этого зловещего немого стона отделился какой-то один скрипучий звук и понял, что это не бормочащее, невнятное эхо человеческих страданий а всего лишь стук и скрип фургонов, тянущихся к рынку Ковенд-Гарден.